Глава двадцать третья. «Слушай, неплохо ты ее уел!» Отсмеявшись, Жогин щелкнул зажигалкой и закурил. «Они ж теперь все редакции будут гадать, кто из нас кому заплатил. То ли мы толком, то ли они нам. И пусть гадают». Я улыбнулся. «В будущем мне доводилось участвовать в медиавойнах. Я не про джинсу, когда журналист всего лишь договаривается с тобой за спиной редактора». Нет, я про настоящие схватки с заказухами, стоп-листами, масштабными компаниями очернения по указкам местечковых царьков. А то, видите ли, не всем региональным элитам нравится, когда к ним приходит очередной крупный столичный бизнес. Чего стоила одна только попытка рейдерского захвата моих офисов в Твери. И что мне после этого статья в безызвестной районке? Смех один. «Насчет мероприятия с известными людьми ты тоже хорошо придумал». Жоген продолжал веселиться. «Кого позовем? Гришу Севера?» «Его не зовут, он сам приходит. А пригласим мы действительно парочку интересных людей. Только не сразу. Откроем второй зал, проработаем все как следует, и можно будет народ из Москвы и Питера принимать». «То есть а, ты серьезно?» Жоген склонил голову на бок. Забыв, как всегда в такие моменты, про сигарету. «Серега!» — предостерегающе сказал я, показав пальцем на грозящий осыпаться пепел. И Жогин поспешно встряхнул его, стеклянную фигурку изгибающейся женщины. «И кого приглашать будем?» «Тех, кто потом прославится на этой теме». «Супонева, например». И от которой джунгли зовут?» Поднял брови Жогин. «Это, как его?» «Звездный час». А игры тут при чем? Думаешь, его заинтересует? Запросто. Улыбнулся я. Это ж его тема. Игры, дети. Жаль, что тёзка Жогина потом так нелепо погибнет, отдыхая в соседней тверской области. Не сомневаюсь, что он бы сделал еще много действительно крутых передач для подростков. Но сейчас он жив, и у меня есть шанс заинтересовать его раньше того же стиплера. Но... Партнер многозначительно пожал плечами, выпустил дым и затушил сигарету в пошлядской пепельнице. Что-то мне подсказывает, ты не просто так сотрясаешь воздух. В особняк на берегу Каменки я твердо решил пойти в одиночку. Здесь, как со скачками, замучаешься объяснять, проще потом предъявить результат. Тем более, что опасности, в отличие от крышуемого севером и подрома, Заброшенный дом не представляет. Засыпать меня не может. Я помню по прошлой жизни, что его, хоть и на деревянной, бульдозерами долго ломали. А перед этим он якобы случайно сгорел, чудом сохранив форму. Пошел рано утром в пятницу, сразу после встречи на спортплощадке. Парням сказал, что по делу, и им было этого достаточно. Д. Доверие и я его планирую в очередной раз оправдать. Вернулся домой, захватил отцовские инструменты и уже спокойно направился к берегу реки. Усадьба была огорожена, так как формально за нее отвечала администрация города, и чиновники вроде как озаботились. Вот только проникнуть на территорию было легче легкого, так как забор зиял дырами, а на охрану даже в лице дедушки вроде Иваныча, Сарпа, пожадничали. Впрочем, это мне на руку. Пролез в щель, просто отодвинув одну из выломанных досок. Распугал местных кошек. Мрачное место, кстати, это усадьба. Будь я маньяком, обязательно бы присмотрелся. Надеюсь, что парень, которого задержали милиционеры, не устроил здесь адский паноптикум. Подумав так, я даже поежился, но потом вспомнил, что старый купеческий особняк Снесли и нашли в куче строительного мусора шкатулку с драгоценностями, но никак не трупы и не высушенные мумии. А большой домик, формально одноэтажный, на деле же там все три. Полуподвальный, основной и мезонин. Помню, читал, что раньше и до пяти фактических этажей могло доходить, потому что из дерева разрешали строить только один уровень. А хочешь выше, используй камень чтобы минимизировать ущерб от возможных пожаров. Но когда это останавливало русского человека? Полуподвал, затем главное помещение с максимально высокими потолками, в нем же антресоли, причем с окнами, выходящими исключительно во двор, мезонин и чердак. Вот вам и одноэтажная пятиэтажка. Или пятиэтажная одноэтажка. Это уже дело вкуса. Хорошо, что здесь не так наворочено. Еще я знаю, где искать. Мне нужен мезонин, то есть небольшая надстройка над средней частью, с низеньким потолком и тайником в одной из стен. В какой именно, непонятно, но все равно проще, чем обстукивать весь дом. Я подошел по заросшей тропинке поближе. На старой двери с облупившейся краской висел огромный амбарный замок. Вот только его наличие компенсировалось проломом в стене, сбоку. Наркоманы его проделали, которые тут зависали. Или бомжи, что использовали дом как ночлежку. Кто знает. Вот это уже точно не помню, потому что родной Новокаменск стал для меня прежнего тухлым болотом, новостями которого я мало интересовался. Проклад? Да, это было громко. Я как раз заехал тогда к своим. Все вокруг живо обсуждали события. Повезло, а так бы тоже пропустил. Пришлось согнуться в три погибели, чтобы протиснуться внутрь. В нос моментально шибануло гниющим деревом, кошачьим дерьмом и немытыми человеческими телами. Бомжей не было, они все в городе, на заработках, и придут только ближе к ночи. Пробухивать собранное подаяние, чтобы утром, проспавшись, Снова отправиться заниматься отхожим промыслом. Банки с мерзкого цвета содержимым. Что-то разлили на пол. Рваные грязные тряпки. Лежанка. Слева лестница в мезонин. Она-то мне и нужна. Поднялся по скрипящим ступеням, прислушиваясь. Никого. Странно, что дверь в единственную комнату уцелела. Даже с петель не сорвана. Тьфу ты! И здесь лежанки. У кого-то из бродяжек отличный вид из окна, на пока еще летнюю каменку. Пустая консервная банка, которую, как в песне Чайфов, наполняли вином. Чувствовалось соответствующее амбре. Стараясь дышать ртом, я принялся обстукивать стены. Черт, а не так это оказалось просто. Вроде бы маленький мезонин, но попробуй обшарить все подозрительные поверхности, особенно ближе к полу где был особенно мерзкий запах. Еще хорошо, что под потолок лезть не надо. Тайники обычно устраивают плюс-минус на уровне роста, чтобы удобнее было доставать. Хотя всякое может быть. Не просто же так ценности долго не находили. Еще странно, что их не забрали хозяева. Верили, что смогут вернуться. Были и такие в революционную пору. Но подробности мне, увы, неизвестны. Оп. Вот оно. Звук изменился. Да и стена даже прогнулась. Точно здесь. Достал из отцовской сумки молоток. Треснул. Тонкое дерево лопнуло, обдав меня запахом прелых опилок. Ударил еще раз. Другой. Звонко отозвался металл шкатулки. Я по пассатижами доломал рассохшееся дерево и вытащил маленький плоский ящичек. Тоже деревянный, но отделанный серебром. По нему-то я и за сандалем молотком, хорошо еще покасательный, не повредил. Увы, все же придется ломать, потому что ключка нет. Хрусь! Что-то отчетливо треснуло внизу, послышалась возня. Я похолодел. Неужели пришли местные обитатели? Тогда без боя не прорваться. Вопреки расхожим стереотипам, Бомжи далеко не всегда — тихие дедушки, боящиеся собственной тени. Тот хмырь на Ярославском вокзале — типичный пример. А если еще под действием алкоголя или чего посерьезней? У меня, конечно, рефлексы из прошлой жизни остались. Могу побоксировать. Но в ограниченном пространстве, с сумкой, куда успеть бы еще убрать эту шкатулку? «Тьфу ты, блин! Кошки!» Тоже ходят тут, как у себя дома. Еще и бомжи наверняка их прикармливают. Помню, на первом этаже что-то разлито было. Воняло. Для человека это, может, и дрянь, а вот животному вполне покажется деликатесом. Поначалу-то я кошаков спугнул своим появлением, но теперь они осмелели и в дом вернулись. Ух! Ладно, попробую тут открыть. Вдруг обманка. Такое, насколько я знаю, тоже бывало. Повозился еще минут десять, пытаясь понять, можно ли расковырять замок и максимально сохранить старый ящичек. А потом мне стало немного стыдно. За свою пещерность и несообразительность, которые чуть было не привели к порче будущего музейного экспоната. Присмотрелся и понял. Замок липовый. А на крышке шкатулки изображена речка Каменка с рядом домов. Ну, очевидно же. Нащупал указательным пальцем усадьбу со знакомыми очертаниями. Нажал — и ничего не произошло. Выдохнул, присмотрелся к рисунку и рассмеялся. «Неизвестный мастер водил меня за нос, выведя на передний план другой берег. Дома-то на самом деле похожи, да не те. А вот и нужный мне». Шкатулка открылась. Я, затаив дыхание, приподнял крышечку. Жеванный крот. Монеты, перстни, ожерелье, камешки россыпью. Я не очень силен в ювелирке. В магазинах всегда продавщиц просил помочь. Но тут гадалки не ходи. Пара сотен миллионов как минимум. Если не больше. Опять же, я плохо помню подробности. В газетах писали о сумме, но мне было неинтересно. Знать бы, конечно, тогда, а, впрочем, неважно. Все равно сейчас я нашел. И мне даже по закону полагается четверть. Я закрыл шкатулку, бережно завернул ее в захваченную с собой тряпку и спрятал в сумку с инструментами. Осмотрел пристанище бомжей, проломанную в стене дыру. А ведь они ночевали здесь, пьянствовали, и не знали, что в стене спрятано целое состояние. Теперь пора уходить. Нет у меня желания оставаться здесь дольше, чем нужно. Спустился по лестнице, прозиснулся через пролом в стене. Опять распугал кошек. А когда вылез через дырявый забор на пустынную набережную, послышалось, будто в пустом доме что-то скрипнуло. И вроде бы кто-то коротко кашлянул, резко подавив приступ. Опять кошка? Обернулся, но ничего не увидел. И поспешил прочь. «Офигеть!» После почти минутного молчания первым очнулся Илюха. «Блин, камень! Вот ты как это делаешь?» Покачал головой Саня. Я направился в клуб сразу же, как только нашел шкатулку. И собрал всех акционеров в коморке, предварительно закрыв дверь. Стало тесновато и душновато но в целях конспирации можно и потерпеть везение сказал я и острое желание добиться успеха ну а если серьезно то вспомнил старые слухи про эмигрантов которые что то оставили убежав из города демидовы осенил илюху и я сделал вид будто он угадал на самом то деле я о них даже не знал а слухи о всяких эмигрантских сокровищах циркулируют чуть ли не в каждом городе. У нас тоже постоянно болтали. Это оказалось мне на руку. «Они самые», — кивнул я. Вот я и подумал, а вдруг это правда. Пошел в нашу библиотеку, в архив записался. В общем, долго рассказывать, но смысл в том, что в одном из дневников, которые чудом сохранились, была отсылка к графу Монте-Кристо, Дюма. «Сокровище в пещере», — снова добавил Илюха, Довольный тем, что попал в цель. Отлично, он сейчас фактически и сам себя, и других убедит, что так и должно быть. За меня расскажет эту удивительную историю, так что сомнения станется минимум. Да, согласился я. И вот там девушка, ну, Демидова, как ее? Екатерина, опять подсказал Илюха. Точно, она. Писала, как они с матерью играли в графа Монте-Кристо, И пещеры был мезонин. Вот и подумал, что можно проверить. Оказалось, не зря. Круто!» — отреагировал Саня. «Блин, ведь все равно, — покачал головой Дюс. Настолько все просто кажется, а вот должно было тебе в голову это прийти. Нужно ведь все согласовать, свести воедино. Не знаю, Вадимыч, кто тебе подсказывает, может, инопланетяне, но это действительно круто. «Ха-ха!» — засмеялся Илюха. «А может, Вадим как раз сам инопланетянин?» «Слышь, камень!» — Подограл Саня. «Как там, на Альфе Центавра?» «На Альфе Центавра нет жизни!» Я подмигнул. «А вот на Проксиме, вернее, на одной из планет в этой системе?» «Вполне!» «Мне кажется, Вадик на самом деле из будущего!» Выдал новую идею Илюха. Я даже слегка напрягся. «Как терминатор, только добрый!» «Скажи, ты с Алисой Селезневой знаком?» Теперь засмеялся Дюс. «А с Пашкой Гераскиным?» «С ними нет. А вот с Марти Макфлаем? «Да». Я сделал серьезное лицо. И немного с доком. «Ладно, пошутили и хватит. Вернемся к делам». «Да дела теперь хорошо пойдут», — радостно сказал Саня. «Мы же приставок накупим, телеков, и еще на микроавтобус для клиентов останется». «Не торопись». Я покачал головой. «Тратим с умом и вкладываемся в развитие. И не забывайте, парни, что на нас еще люди работают. С ними нужно вовремя рассчитываться, не задерживать и не обманывать». «Естественно, Вадимыч». Дюс даже немного обиделся. «Но вот ты скажи, как с этим дальше быть?» Он указал на шкатулку, а я задумался, но лишь на мгновение. Потому что мысленно уже все прокрутил и не раз. Сейчас за находку дают четверть. И это довольно приличная сумма. Но все же не сто процентов. А потому существует соблазн распродать все на черном рынке, наплевав на возможные риски. Однако вещи с историей всплывут обязательно. И можно за них пострадать. Анонимно разбогатеть не получится. Надежных каналов у меня нет. С бандитами связываться не с руки. Да и сказать по правде Не хочется мне, чтобы ценности оказались в частной коллекции, а то и распилены, да переплавлены. Тогда как быть? Я все про себя взвесил и принял Соломоново решение. Саму шкатулку, ожерелье и кольца с камнями отдать, чтобы это пошло в музей, а монеты продать коллекционерам. Вот с этим в девяностых было довольно просто. Например, нашему мэру можно загнать, который их очень любит, и который потом попадется, насколько я помню, на связях с криминалитетом. Поэтому старинные монеты я припрятал, оставив действительно ценные с художественной точки зрения вещи. «По закону шкатулку нужно сдать в милицию», — сказал я. «Илюха, у тебя ведь есть полароид, я помню». «Отлично, он нам пригодится. Надо сделать несколько снимков, на всякий случай. Потом два свидетеля, что я именно нашел, а не спер. Плюс сообщим нашей новой знакомой, Софии Нестеровой». Если узнают журналисты, будет огласка. Никто не станет тянуть и тем более жилить. Вот, собственно, и весь план. А потом государство нам выплатит четверть стоимости. Тогда чего сидим?» Дюс вскочил первым. «В клубе мы оставили за старших Саню и Юльку. Да, у нас уже вовсю дежурили новые охранники. Сегодня это были Юрец и интеллигентный Артем. И деловито сновали админы толик и леха которому мы сразу выдали денег на новую футболку и все равно должен быть кто то из основного состава мало ли какой оборот дела примут так что пошли мы втроем сначала к илюхе фотографировать клад а потом и в милицию причем предварительно я позвонил в редакцию толков и пригласил софью пусть сразу сделает репортаж для своей газеты и надо сказать что она откликнулась «Быстро!» Едва мы подошли к отделению, девушка уже ждала нас, перекидываясь о чем-то словечками с парой милиционеров. «О, а вот и наш везунчик!» — воскликнула Соня, завидев меня с парнями и сумкой. «Давай-ка сразу фото на память». «Отлично! Все рядом видели, что мы пришли сдавать клад государству. Теперь можно и внутрь». Я открыл тяжелую дверь, будто обитую продольными деревянными рейками, галантно пропустил журналистку. Во двор заведения въехал уазик, скрипнул старыми тормозами, звук полоснул по ушам. Я машинально оглянулся и увидел старого знакомого. «Каменев, опять ты?» — удивился следователь Арзамасцев. «Что на этот раз?» Павел Евгеньевич, сжимая под мышкой папку, деловито прошел к крыльцу. Поздоровался за руку с постовыми, потом неожиданно протянул ладонь мне и моим друзьям. «Да вот, клад нашел, товарищ следователь», — улыбнулся я. «Сдавать иду в родную милицию». «О, это правильно», — закивал Арзамасцев, пропустив нас вперед и заходя следом. «Расскажешь, где на самом деле взял? Чей-то коттедж обнес?» Дюс крякнул, задыхаясь от возмущения. Илюху уже хватило только на то, чтобы замереть, как вкопанному. Не смешно, пал Евгеньевич. Я покачал головой, хотя так и подмывало высказаться в адрес юного следака менее дипломатично. Просто направился к окошку дежурного. А Разомасцев тоже. Встал рядом с любопытством, ожидая, что будет дальше. «Здравствуйте», — сказал я лениво, поднявшему на меня взгляд милиционеру. «Я клад сдавать принес, а погощать — малую родину». И достал из сумки шкатулку. Раскрыл. Глаза следователя, скептически сощуренные, тут же округлились. И Нестерова под победные возгласы Дюса с Илюхой моментально поймала эффектный кадр.